Убить человека в темноте с такого расстояния не так-то просто. Конечно, если он обнаружит его и не сумеет убить, будет погоня. Но здесь остается шанс. Ночь и очень быстрая горная река. «Самое страшное, — думал Мамба, — это вынырнув из дерьма, от ужаса, от вони, от омерзения, не закричать, не задохнуться, не поднять плеск. Вот самое главное. Если удастся уйти от погони, — он будет продвигаться в сторону Майкопа. Там возле города есть сельцо, где жил друг его отца, бывший чигемец. Звали его Ашот Саркисян. Мамба его хорошо помнил, еще со всем пацаном отвечал вместо отца на несколько писем, которые они от него получили в Чигеме. Письма от дяди Ашота писались по-русски, и Мамба догадывался, что их писала одна из дочерей дяди Ашота, а не он сам. Он был уверен, что дядя Ашот спрячет его, а когда фронт приблизится, он постарается уйти к своим. Интересно, что тот офицер-абхазец, который велел взять его работать на кухню, больше никогда не подходил к нему и демонстративно не замечал его. И тогда у него в голове мелькнула и погасла мысль о каком-то государственном сходстве нашей страны с немецкой. Ему подумалось, что есть общая боязнь вызвать идеологические подозрения. Разумеется, он тогда верил в нашу единственную правоту, и эта мысль, на миг вспыхнув, тут же погасла. Он доверял парню, который привел его на кухню и сам там работал, и он уговорил его бежать вместе с ним. Тот согласился. Он объяснил ему самое главное. Нужно нырнуть в дерьмо под проволоку и, вынырнув с той стороны, быстро скрыться под мостом. «А ну, затей дыхание», — сказал он ему. Тот затаил. С минуту держал воздух в груди, потом выдохнул. Этого было вполне достаточно. «Умри, но не закашляйся и не плесни, когда вынырнешь», — предупредил он его. «Это главное. Остальное будешь делать, как я». Выбрав безлунную ночь, они забрали крайний отсек большой барачной уборной. Легко раскачали и осторожно, чтобы не шуметь, оторвали две доски от канализационной канавы. Он первым, осторожно нащупав дно ногами, влез в кровавую гниль дизентерийного дерьма. Поднялся жуткий смрад. «Давай», — шепнул он напарнику. «Не могу», — прошептал тот, — «меня сейчас вывернет». «Но мы же договорились», — яростно шепнул он снизу. «Не могу, не могу», — отвечал тот дрожащим шепотом. «Иди без меня, прости». Что было делать? Предаст? Не предаст? или только вон его остановила. Вылезать было уже поздно, да он и не хотел. Заложи доски, как было, шепнул он своему неудачливому напарнику, и нагнув голову, вылез в открытую часть канализационной канавы. Пригнувшись, он шел и шел по этой канаве, все время держав в поле зрения смутный силуэт движущегося часового. Время от времени к горлу подступали рвотные спазмы, и тогда он подымал Нет, запрокидывал голову, ловя как бы льющиеся прямо с неба струйки чистого воздуха. Он добрел до проволочной изгороди у выхода из концлагеря. Затаился, и когда часовой прошел мостик, попробовал ногой место, куда должен был поднырнуть, чтобы оказаться по ту сторону концлагеря. Проклятие! Как он не подумал об этом? Оказывается, и под потоком дерьма, невидимые сверху, проходили три ряда колючей проволоки. прикрепленный к бетонированному выходу. По горлу приседая в дерьме, когда часовой приближался к мостику, а потом, когда тот проходил мостик, выпрямляясь, он изо всех сил, но и стараясь не шуметь, бил ботинком, давил на среднюю проволоку. Проволока не поддавалась. Теперь он заметил то, что из лагеря не мог заметить. Часовой каждый раз, когда сверху или снизу приближался к мосту, замедлял шаги, Приближаться к канализационной канаве ему было явно неприятно, но и ждать, пока он пройдет, было невыносимо. Около часа он долбил ботинком проволоку, но та только слегка сгибалась и вдруг хлопнула. Он сунул руку в дерьмо и, нащупав один конец слопнувшей проволоки, загнул ее вдоль канавы. Пока он, низко нагнувшись, загибал ее, рвотные спазмы усилились и его вырвало. Слава Богу, часовой был далеко, и ничего не услышал. Теперь рвотные спазмы ослабли. Он дотянулся до другого конца проволоки и, стараясь не уколоться о колючки, изо всех сил завернул ее и даже вонзил конец проволоки в землю, чтобы она не спружинила обратно. Этот конец проволоки особенно долго не поддавался. Он снова окунул руку в дерьмо и проверил расстояние между нижней и верхней проволокой. Расстояние было достаточным, чтобы пронырнуть между ними.